Глава четвертая Передо мной росло чудесное дерево со светлым, словно выточенным из кости стволом, от которого исходило мягкое сияние. Раскидистое и приветливое, оно трепетало золотой зеленью кроной и безмолвно звало меня к себе. Вокруг сжималось кольцо пламени необычного темно-бордового цвета, и меня тянуло броситься к нему со всех ног. Я бы так и поступила, если бы не чувство опасности, от которого холодили пальцы. Проснулась я от собственного стона. Грудь жгло, а перед глазами все еще стоял отголосок странного сна. Костер уже погас, но на поляне было светло, как днем, и этот свет лился не откуда-нибудь, а прямо из-под моей туники. Это я сияла, словно праздничный волшебный огонь. Браслет невесты на моем запястье тоже светился голубым светом, в котором полыхали алые отблески. Ощущение при этом было такое, что я сейчас обморожу руку. «Ренни?» Арандиль сонно распахнул глаза. «Что происходит?» Он осёкся на полусловие и бесцеремонно, отянув ворот моей туники, заглянул внутрь. И в тот же миг его словно ветром снесло в сторону. Ильва перелетел бревно, сидя на котором мы вечером ужинали. «Анделар!» Укоризненно протянула беловолосая голова, показавшаяся над бревном. «Ты все не так понял?» я «Еще раз увижу подобное. Убью». Рыкнул темно и сгребая меня в охапку, но тут же отстранил и в точности повторил жест Ильва. «Теперь у меня засияло и лицо тоже. Алым». «Я все понимаю, но...» Задохнулась я от негодования. «Вы хотя бы разрешение спрашивали?» «Прости. Оба покаянно опустили головы». «Можно взглянуть?» Ренсавье попросил, глядясь под густых ресниц и таким тоном, что стало только хуже. Конечно, Анделар уже видел мою грудь, но стеснение от этого ни чуточки не убыло, особенно когда на нас пялится минимум десяток пар глаз, а на Ред, Иркан, Дефендеры... Мои щуки окончательно превратились в сигнальный огонь на берегу. Теперь ни одна утлая ладчонка на этом озере не пройдет мимо бухты. Ренни... «Это очень важно. Мягко поторопил меня темный. Твоя магия сейчас опасна для тебя самой. Я обязан убедиться, что все в порядке». Вздохнув, кивнула, и Анделар снова заглянул мне в ворот туники, и я сама скосила туда глаза. «Ого! Оно мне только что снилось!» — воскликнула я, обнаружив на собственном теле огромную татуировку с раскидистым деревом, которое сияло изумрудом и золотом. то Ника настойчиво поползла с моего плеча, теперь уже темный разглядывал мою лопатку. «Цветок!» Произнесли его губы, прежде чем он посмотрел мне в глаза. «Уй!» — вскрикнула я, вскинув руку с браслетом, когда мое бедное запястье в очередной раз пронзила ледяная игла. Мгновенно оценив происходящее, Анделар накрыл его ладонью, и свет тут же погас. «И «Если бы я его снял...» то ты никогда бы больше не смогла стать моей женой. Тёмный огонь тебя бы не принял. Всплыли в голове сказанные им же слова. «Нет!» — вскрикнула я, в панике отскочив в сторону. И я просто изменил степень защиты. Устало вздохнул Рансавье. «Боги, если бы я знал, как всё обернётся, не стал бы так торопиться и надевать его тебе». К нам подошел бледный Ильв и осторожно тронул Анделара за плечо. Дел, похоже, я перестарался. Надо ехать в ривердол Срочно!» «Ты уверен, что это необходимо?» Тяжелым взглядом уставился на него темный. «Любое промедление опасно для Ренни, а у нас и без того впереди темный лес. Поездка в ривердол это крюк, который мы не можем себе позволить». «Это действительно необходимо, Дел. Ответил, не отводя глаз, Арандиль. «Ты же знаешь, что я первый наследник седьмой год подряд. За это время моя связь с золотым листом окончательно окрепла». «Ты хочешь сказать...» Анделар не договорил, вопросительно глядя на Арандиля. «Да, я спешил, и ранее выглядело так плохо, что я использовал самую сильную родовую привязку, на которую только был способен». Это нехорошо. Твой отец не обрадуется. Нахмурился темный. Беседу они точно позабыли обо мне. А я продолжала светиться магическим фонарем на праздничном столбе, какими украшают набережную Лаллы в канун смены времен года. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Не выдержала я. Ильва вопросительно глянул на темного. Тот кивнул, хоть и нахмурился. Арандиль? Положил ладонь мне на солнечное сплетение и прикрыл глаза. Вскоре сияние померкло и постепенно пропало совсем. Украдкой заглянув себе за шиворот, обнаружила лишь гладкую кожу без единого намека на золотое дерево или какой-то другой рисунок. Ар, что происходит? В моем голосе прорезались истерические нотки. Или вы посмотрел на лагерь? И я невольно проследила за его взглядом. Дефендеры или снова улеглись, или тактично занимались своими делами. А Наред снова притворялась, что спит беспробудным сном, но ее откровенно навостренные уши разве что не шевелились от внимания. Арандель прямо в воздухе выписал указательным пальцем замысловатый символ, который вспыхнул золотом, роняя похожие на блестки зеленой искорки, а затем медленно растворился. «Защита от любопытных», — пояснил Ильв. «Твоя вредная сестричка нас по-прежнему слышит, вот только в речи не будет никакого смысла». «Серьезно?» — изумилась я. Вместо ответа Рандиль сказал громче. «Анарет страшнее, чем Бьорн, и храпит, как разгневанный рингар». Сестрица дернулась и приоткрыла один глаз, а на ее лице возникло удивленное выражение. но, заметив, что я за ней наблюдаю, поспешно перевернулась на другой бок. «Расскажешь, что это было?» Вернулась я к главному. «Если коротко, спасая тебя от гибели во время инициации, я вел тебя в дом золотого листа, не спросив разрешения у его главы». «Не знаю ваших законов и традиций, но звучит это как серьезное нарушение». «Ты теперь моя сестра». и можешь претендовать на определенные привилегии. Но дом Золотого Листа — правящий дом. Отец рассердится, когда узнает, что без его ведома у нас появился лишний наследник». Ох, только и смогла выдавить я с ужасом, переводя взгляд с него на Анделара и обратно. Тетя Тоннелия мне очень сильно не радовалась. Каково же будет правителю Ильвов, когда он узнает о таком пополнении? И чего мне так везет? Собравшись с мыслями, спросила, «Может, можно это как-то отменить?» «Есть способ», — согласился Ильв, «можно изгнать из рода, но до того твою привязку сначала нужно закрепить особым ритуалом, провести который должен мой отец собственноручно». «Ты знал, что потребуется это самое подтверждение?» Снял вопрос языка Рансавье. «Не знал?» Арандиль развел руками. Понял это только сейчас, когда золотой лист призвал ее. «Тогда идем в Ривердол, и я сам объяснюсь твоим отцом», — решил темный и объявил подъем. Мрачные собранные мужчины почти не разговаривали, хмуро поглядывая на темнеющую у самого горизонта полосу. И даже обычно общительный Ильв был задумчивым и молчаливым. Он настолько погрузился в собственные мысли, что не замечал ничего вокруг. Собрались быстро и выдвинулись дружно, но едва обогнув озеро, наш отряд остановился. Следовало приготовиться к переходу через темный лес. Это было рядом с тем самым пляжем, где вчера я видела Анделара и Берту. Пока мужчины совещались, я спустилась к самой кромке воды и, ежась от утренней прохлады, разглядывала место на противоположной стороне, то самое, где упала вчера. «Снова от тебя одни проблемы», Ехидно спросила остановившаяся рядом Анарет. «Впервые за это утро мы оказались с сестрой рядом». Ответила «Я, как всегда, отвечала в случае, когда та пыталась меня задеть». «Да, ты права. Моя магия, порой, настоящая проблема. Как же тебе повезло, что ты избежала подобной участи?» Анарет перекосила и явно послышался скрежет зубов. Я даже испугалась, что она их сломает. «К чести сестрицы...» На этот раз она не стала устраивать склоку, а просто молча ушла, смерив меня напоследок уничижающим взглядом. А я переключилась на Ильва, который творил что-то необычное. Оторвавшись от отряда, он ускакал далеко вперед, спешился, отправив коня обратно, и принялся рисовать в воздухе символы, похожие на тот, который я видела. В утренних сумерках они выглядели не так эффектно, как в темноте, но все равно это была магия — настоящая удивительная магия, какой мне до вчерашнего дня и не доводилось наблюдать. У нас в землях благоденствия результат волшебства сугубо практический. К примеру, исцелился больной, а вот таких зрелищных эффектов маловато, разве что праздничные огни. Так что сейчас там творились настоящие чудеса, на мой неискушенный взгляд. Сияющие символы увеличились в размерах, окружив оранделя как деревенский хоровод. И вдруг, разом опали к земле изумрудно-золотой пыльцой. Но не пропали, а собрались в полупрозрачные фигурки животных и птиц. Лисица, куница, филин и еще какая-то маленькая и пестрая птица, название которой я не знала. Иллюзорные существа напомнили о ветерке, который не давало себе знать с тех пор, как мы покинули дворец в Лалле. Все эта стая или свура бросилась в сторону темного леса, оставляя за собой заметно мерцающую тропу. Ильв повернулся и махнул отряду рукой. «Вперед!» На ходу коротко скомандовал Арансавье своим людям. «Идем, Ренни, нам пора». Бледная медведица тоже поднялась с плоского камня поодаль, на котором сидела все это время, нахохлившись воробьем. «Берта, ты поедешь верхом. И не спорь», — наказал ей темный. Выглядела медведица так, будто ждала в очереди к деревенскому зубодеру, ничего не знающему о магии, и вот настала пора. Как только мы поднялись по склону, Рансовье шутливо подтолкнул Берту к белоснежному скакуну Ильва, а меня обхватил за талию и легко усадил на Ренгара. прежде задержав на мгновение в руках. Показалось, что он меня сейчас поцелует, и по телу прокатился приятный жар. «Данте, сберечь во что бы то ни стало», — прозвучал приказ. Конь мотнул головой и ударил копытом, Я тихонько вздохнула, чувствуя, как покалывает губы от несостоявшегося поцелуя. «А я?» — подскочила Анарет. «С Бьорном ты будешь в полной безопасности!» Сухо ответил ей темный, подавая мне поводья. «После нашего разговора на берегу озера он перестал замечать мою сестру, избегая даже иной раз смотреть в ее сторону!» «Такое чувство, что я здесь лишняя!» — взбеленилась Анарет. «Но зачем тогда это?» продемонстрировала она браслет невесты. Губы сестры дрожали от обиды и негодования. «Из-за клетвы, что я дал твоему отцу», — ответил Анделар. «Но как только вы пройдете испытание темным огнем, ты будешь вольно отправиться на все четыре стороны». Не говоря больше ни слова, Рансавье направился к ожидающему поодаль Ильву. За ним тронулся Данте. Остальной отряд уже ушел вперед, и ожидал нас рядом с Рандилем. Я потянула по воде, останавливая Ренгара, и оглянулась на сестру, которая так и стояла на тропе, не двигаясь с места. Выглядела она ошарашенной и расстроенной, и мне даже было ее немного жаль. «Не расстраивайся, Ретти. Ты можешь ехать на моем коне». Неожиданно мягко обратился Конред Иркан, подводя своего мрачного тяжелого скакуна. «Ненавижу тебя!» злобно выплюнула она ему в лицо. Желваки Бьорна едва заметно дернулись. Тем не менее он подхватил ее и, усадив в седло, принялся подтягивать стремена, после чего подвел коня к нам с Бертой. Медведица тоже не спешила уезжать, но, мне кажется, совершенно по иной причине. Она попросту трусила. Интуиция мне подсказывала, что с верховой ездой у этой боевой девчонки не слишком хорошо, а добрый конь... чувствует неуверенность Седака и волнуется. «Вперед не вырываться. Не отставать. Команда выполнять незамедлительно и четко. Не истерить. Прибью сам. Исключение ты, Ирэнни. Если Данте что-то предпримет, просто держись как можно крепче», — раздавал указание Иркан. «Вперед». Берта, побледнев еще сильнее, издала странный звук. Что-то среднее между сглатыванием и писком, Ее вид меня слегка напугал. Ты чего? Неужели наша хищница чего-то боится? Приподняла бровь Анаред, поравнявшись с нами. Может, все же стоит оторвать тебе голову? Протянула задумчиво чего в ответ медведица. Вы прекратите хотя бы ненадолго, тоскливо выдохнул Бьорн. Анаред, тебе не надоело ко всем цепляться? Ведь то и дело получаешь полбу, а все туда же. — Пора бы понять, что здесь нет тети Танелли под боком, чтобы тебя выгораживать. Пора учиться жить по-людски и отвечать за свои слова и поступки. Я предприняла попытку ее вразумить. Конечно же, тщетную. — А ты считаешь, что все нормально? Взбеленилась вдруг сестрица. Рансовье женился на мне по нашим законам, но обращается так, будто я приблудная шавка. Это попросту оскорбительно. — Так и не веди себя, как эта самая шавка. Огрызнулась Берта. В темных землях уважение нужно заслужить. Посмотри на свою сестру. Она скромная и тиха. Тоже своего рода достоинство. Я издала смешок, не зная, как реагировать на подобный комплимент. Но тут нас поторопили, и разговор сам с собой сник. А что такого страшного в этом лесу? спросила я, когда мы проделали две трети пути и темная кромка у горизонта приблизилась настолько, что стали различимы отдельные деревья. Он почти непроходим. Один из прежних властителей создал его много сотен лет назад, чтобы защитить земли людей от тварей из-за черты. Тех, кто вынужден передвигаться на своих ногах, конечно. Только очень сильному магу под силу найти пути. Остальные могут сгинуть, всего лишь ступив на опушку. Негромко ответила Берта. Даже нам, оборотням, туда хода нет. В стародавние времена у нас так казнили особо провинившихся, загоняли в этот лес. Говорят, там и по сей день бродят призраки несчастных. Магия леса изменила людей и тварей, превратив в стражей. «И вы никогда не бываете в землях за ним?» Вдруг подала голос молчавший всю дорогу Анарет. «Почему же? Бываем. Но для этого есть более безопасные способы. Порталы, например». «Видишь, Ренни...» Все же это из-за тебя мы неоправданно, подвергаемся опасности. Неожиданно мягко укорила меня сестра, и мне на это нечего было ответить. Анделар поднял руку, останавливая отряд. Дефендеры, подчиняясь его жесту, вынули оружие и опустили забрало на своих шлемах, разом превратившись в набор игрушечных рыцарей на одно лицо. Перестроились таким образом, чтобы мы оказались в центре отряда. Я поежилась, предчувствуя неладное. Арандиль развернулся и сделал вид, что бросает что-то горстью в нашу сторону. Его голос зашелестел, словно бы прямо в моей голове. Одновременно воздух пронзило морозными узорами необычного золотисто-зеленого цвета. Каждая такая плеть заструилась, осыпавшись на голову лошадей мерцающей пыльцой, и те разом притихли, как будто заснули. Исключением был рингар, который недовольно фыркнул и тряхнул гривой. «Это чтобы они не испугались», — пояснил подошедший к нам Иркан. «Магия Ильва подсказывает, что на нас нападут сразу, как войдем. Не бойтесь и сохраняйте спокойствие. Анделар справится». «Кто нападет?» — выдохнули мы Анарет разом. А Берта, побледнев еще больше, потянула из ножен короткий меч, хотя было видно, как ей не хочется отпускать повод. Остаток пути прошел в полном молчании». Надвигающийся лес теперь и мне казался притаившимся в темном углу чудовищем, которое терпеливо выжидает, когда глупая добыча сама влезет в ощеренную пасть. Чем ближе мы подходили, тем становилось темнее и тише вокруг. Стволы деревьев тонули в глубоких тенях. А у самой опушки стемнело так, что я была готова поклясться. Вот-вот наступит ночь, если бы не знала наверняка, что еще только утро». «Я ничего не вижу», — панически шепнула Анарет. «Ты преувеличиваешь», — ответила я ей. «Преувеличиваю? Да я едва различаю холку собственного коня». Судя по тому, как судорожно сестрица таращила глаза и вертела головой по сторонам, она не обманывала. «Ренни, она обычный человек, у нее нет ночного зрения», — тихо сказала Берта, внимательный взгляд которой — Непрерывно скользил по деревьям, методично обследуя их от корней до самых вершин. Ноздри медведицы постоянно трепетали, принюхиваясь. Я и сама невольно всматривалась в темные прогалы между искореженными, как рисуют в детских сказках, сухими уродцами. Казалось, они тянут к нам скрюченные пальцы, норовя подцепить невнимательного всадника и утащить в самую чащу. — Постой! — запоздала, — сообразила я. — Ты сказала «ночное зрение»? Но ведь и у меня его нет, а я различаю все вокруг, пусть и не настолько четко, как при свете дня. Здесь сумерки, но не кромешная же мгла. Повторила я вслух собственные мысли. И для меня все точно так же, согласилась Берта. Но оборотни лучше видят в темноте. У нас и слух острее, и обоняние почти звериное. Но я-то не зверь. Зато ты маг. В словах Анна Ред прозвучала неприкрытая зависть. Я вдруг припомнила тот день, когда в темноте камеры опасалась за свои глаза, а затем вчерашний вечер, осознав, что Ильв вполне искренне просил меня быть осторожной. Я пошла прогуляться, когда уже было темно, но даже не поняла, что мое зрение изменилось. А обычный человек не смог бы рассмотреть бугрящиеся мышцы на теле темного, находящегося на том берегу, и особенно заметить, как меняется выражение глаз. А я увидела, да только не придала значения. «Но как такое могло случиться? Когда?» «Тебя привязали сразу к трём магическим источникам. Ты и без инициации теперь намного способна. Нужно только научиться», — подсказала медведица. За тихим разговором отступил давящий страх, который внушал всем тёмный лес. Я не придала значения тому, как стремительно гаснет уходящая далеко вперед тропа, больше похожая на коридор, измерцающих зеленью и золотом звериных следов и таких же мазков в воздухе, словно оставленных взмахами птичьих крыльев. Все напоминало сматывающуюся нить клубка, и разом стало темней. Наверное, потому так испугалась, когда на наш отряд напали, как Ильв и предсказывал. Сдавленно пискнула Анарет. в глазах которой мелькнул суеверный ужас. Сестрица зажмурилась, и ее губы зашевелились в охранной молитве. Жуткий, душераздирающий вой раздался со всех сторон разом. «В круг!» — рявкнул Анделар. Мгновенно среагировав на его команду, Дефендеры перестроились, образовав кольцо, в центре которого были мы. В их руках замерцали продолговатые прозрачные щиты, магические. С тихим, едва различимым шелестом вспыхнули голубым лезвие мечей, и в тот же миг на нас налетели со всех сторон. Что это были за существа, я не смогла разглядеть. Похожие на призраков из серва тряпья и тумана, они атаковали со всех сторон, и каждая душераздирающая орала, разевая бесформенный рот. Слышать эти вопли было невыносимо, от них ломило виски и зубы, В Торе им тихонько подвывала Анарет, стискивая голову обеими руками, пригнувшись к самой холке лошади. Наверное, ей приходилось хуже всех, ведь она даже не видела нападающих, только слышала. Хотя не знаю, что я бы предпочла на ее месте. Берта тоже морщилась и крутила головой, держа на готове меч. В какой-то момент медведица не выдержала и спешилась. На твердой земле она чувствовала себя намного уверенней. «Существа, напавшие на нас, обладали невероятной скоростью. Они налетали и отскакивали настолько стремительно, что я не понимала, удается ли дефендерам кого-либо из них достать мечом, и есть ли от этого толк». Один из воинов вскрикнул и завалился с лошади. Позади него кто-то выругался. А я принялась искать глазами Анделара, который в момент нападения находился впереди отряда рядом с Ильвом. Арандиль обнаружился на прежнем месте — а вот тёмного нигде видно не было. Всё случилось в считанные мгновения. Раздался оглушительный крик призрака, от которого зашатались в дёснах зубы. Следом я увидела Рансавье. Облачённый в свой необычный доспех, но с непокрытой головой, он возник откуда-то из-за деревьев прямо напротив меня и словно бы что-то бросил себе под ноги. В тот же миг из земли поднялась огненная стена, которая мгновенно разрослась, сомкнувшись наверху сплошным куполом. Провожая глазами ее край, я так резко запрокинула голову, что увидела мерзкую харю-призрака почти у самого лица. Разделяющая нас магическая защита, хоть и полыхала багряным пламенем, но была полупрозрачной. От неожиданности я дернулась в сторону, и движение получилось настолько резким, что я попросту свалилась с рингара, с удивлением обнаружив на земле анаред. Похоже, успокаивающее действие заклинания Аранделя ослабло, и лошади забеспокоились, принялись переминаться и взбрыкивать. Мы рисковали быть затоптанными. Только Данте продолжал стоять смирно, и даже опустил голову вниз, и тоненько тревожно заржал, без сомнений подзывая меня ближе. «Сюда!» — я потянула сестру за собой. А Нарет будто клещами вцепилась в мою руку, ее ладонь была ледяной, а тело сотрясалось крупной дрожью — Мы залезли под брюхо Данте, тесно прижавшись друг к другу. «Это все ты! Все ты!» — шипела она мне в лицо, больно вцепившись в мои плечи холодными пальцами. И я притянула сестру к себе и заключила в объятия. Ее можно понять. Такого страха ей еще не доводилось терпеть. Призраки исчезли так же быстро, как появились. И все разом. «Ренни?» Анарет, Окликнул нас Анделар, и мы вылезли из-под надежного укрытия по имени Данте. «Спасибо», — шепнула Ренгару и поцеловала его в бархатный нос. Оказав помощь раненым, Арандель снова вышел на тропу и призвал магических зверей. Те унеслись, улетели вперед, торя путь для нашего отряда. Сразу позади него шел и Анделар, а рядом с нами остался Бьорн, подхватив под узцы свою лошадь. «Долго еще?» — не глядя на него, спросила Анна Ред. «Кажется, Иркан не ожидал прямых вопросов от моей сестрицы», потому некоторое время пристально смотрел, и на его высеченном из камня лице отражался небывалый спектр эмоций. Прочесть их было сложно, но я сочла их за удивление и затаённую радость. «Это невозможно предсказать», — наконец ответил он. «Как это? Не унималась сестрица?» «Пути каждый раз разные. Дважды одним не пройдёшь. Последний раз переход занял три дня». «Что?» — возмутилась она Ред, и в кои-то веки я была с ней согласна. «Провести-то и дня в таком месте, да я выйду отсюда полностью седой!» «Арандиль старается как может. Больше мне нечего тебе ответить, женщина!» Сестра недовольно хмыкнула, и я сделала вывод, что она уже пришла в себя после пережитого страха. Так мы ехали еще час или два. Время от времени на нас налетали призраки, но теперь это были одиночки». с которыми дефендеры расправлялись несколькими ударами меча. Берта отошла от первого испуга, увидела, что отряд способен защищаться и вернула себе хорошее расположение духа, поборов детские страхи перед этим местом. Постепенно у нас завязался новый разговор. «Это еще повезло, что с нами есть тот, кто ведает пути. Без Эльва мы бы не ушли далеко от опушки. Здесь опасность представляет все». Насекомые, растения, ветки, даже корни деревьев и здесь хищные, и в любой момент под ногами может разверзнуться ядовитая трясина. Пожалуй, пересечь темный лес в одиночку под силу только самому властителю, а такие отряды, как наш, для леса лакомый кусочек. Способ пополнить ряды призраков, накормиться телами и напитаться магией. Ты нарочно нас пугаешь, – перебила ее Анарет, – и без твоих историй тошно помолчи лучше. тебе тут -то точно нечего бояться, неженка, но если так страшно, просто отойди в сторонку. Твой браслет тут же тебя перенесет в безопасное место. Вот Ренни так не сможет, ей придется терпеть все, а нам с тобой ничего не грозит». «Тогда что ты сама здесь делаешь?» «Я здесь только из солидарности, и потому что Берта Торвальд не трус. Буду дома хвастаться, что пересекла темный лес на своих двоих». А тебя никто не осудит, если струсишь. Пожалуй, лучше я побуду здесь. Нельзя же оставить с вами моего мужа. Тропа Арандиле снова начала гаснуть, и дефендеры принялись с удвоенным вниманием осматриваться по сторонам, готовясь к нападению. Шли минуты, но призраки все же не появлялись. Лишь где-то вдалеке раздавались то скрип, то скрежет, словно терлись стволы деревьев. Земля вздрогнула неожиданно, заржали перепуганные кони. похоже, заклинание спокойствия ослабило действие. Берта плюнула на все и спешилась. Ренгар подо мной был неиспугливых, а лошадь Аннарет успокоил Иркан. Гул, зародившийся на грани сознания, сводил с ума. Внутри меня точно разгоралось пламя. Это была та самая боль, что предшествовала неудачной инициации. Теперь я ее сразу распознала. «Нет-нет-нет, только не сейчас», — прошептала, задышав чаще. Нет. Сияние золотого дерева пробилось сквозь ворот куртки, лопатку кольнуло, а браслет снова стал холодным. Ойкнула Берта. «Что с ним? Что с моим браслетом?» Перепуганно уставилась на меня Анна Ред, протягивая руку. «Ай!» Ее вскрик совпал с тем, что почувствовала и я. Дефендеры крутили головами, но вокруг по-прежнему ничего не было видно. «Пусть он это с меня снимет!» «Немедленно!» — воскликнула сестра, и, соскользнув с коня, принялась пробираться к голове отряда, где шел Анделар. «Аннаред, стой!» Я удивленно покосилась на Бьорна, который позволил его так запросто это сделать. Но Иркан даже не попытался задержать беспокойную невесту. Он вообще не шевелился. Так же, как и лошади. И их всадники. Все разом превратились в неподвижные статуи. Делать было нечего, Спрыгнув с Данте, я сама бросилась вслед за сестрой. «Стой, глупая, вернись! Ретти!» Следя за мелькающим впереди светлым платьем, я протискивалась между бронированных лошадиных боков, цепляясь курткой, а закованные в доспех ноги, шпоры, стремена. Мне все мешало пройти. Не понимаю, как только Анна Рет не оставила здесь половину платья. Рывок. Другой. Треск ткани, и я, наконец, вырвалась на свободное пространство, толкнув в спину, застывшую, как столб, сестру. Только сейчас поняла, что мы оказались вне кольца, защищавших нас дефендеров, а впереди, прямо над тропой, парил он, мертвый король Дем, точно такой, каким его описывали в страшных сказках. В тот же миг от жуткого мертвеца-призрака в ослевших доспехах нас закрыла спина Анделара. Чего тебе нужно? спросил темный и не дожидаясь ответа добавил. Пропусти нас немедленно. В его голосе не было ни страха, ни трепета, лишь раздражение и вызов. Никак решил жениться! проскрипела чудовище с насмешкой. Глупая затея, глупового мальчишки. «Не тебе меня судить», — огрызнулся Рансавье. «Тебе дана величайшая власть. А ты так спешишь стать смертным, щенок!» Грозно рявкнул призрак бывшего властителя темных земель, заставив все внутри меня сжаться. «Ты сильнейший из всех правителей, кому доводилось владеть этими землями. И я не допущу, чтобы ты сотворил подобную глупость. А теперь убирайся!» Один. Твои люди останутся здесь, в том числе и невесты. Пусть это послужит тебе уроком. Тронешь хоть кого-то из нас, и я спалю темный лес к Штарну. Здесь останется одна большая надгробная плита из расплавленного камня. И лишишь темные земли единственной преграды для тех, кто придет с запада». Мне показалось, что мертвец засомневался, несмотря на всю браваду. «Синие горы давным-давно решили эту проблему, а это место превратилось в уродливый нарыв, от которого больше нет никакого проку. Одно неудобство», — спокойно ответил ему Анделар. «Мои подданные давно просят избавить их от этой мерзости. Здесь пропадают дети, а кланы-оборотней вынуждены пользоваться порталами». Даже нормальное зверье гибнет, превращаясь в нежить. Ничего живого уже не осталось, так? Призрак словно бы смутился, насколько это возможно в его случае. Ты прожил так долго лишь за счёт магии невинных мальчишек и до сих пор не можешь успокоиться, так я быстро это исправлю. Вспыхнул тёмным пламенем меч, и мёртвый король испуганно отшатнулся. Почему ты не воспользовался порталом? «Что тебя сюда-то занесло?» «Не твое дело. Покажи выход и убирайся прочь, пока я добрый». Ронсовье едва ли не рычал. «Мог быть и повежливее с тем, кто был твоим учителем. Я не собираюсь быть вежливым с тем, кто едва не убил меня, чтобы продлить свое никчемное существование». Затаив дыхание, я слушала, чем кончится этот разговор, когда вдруг осознала... что Аннаррет больше нет рядом. Выпрямившись во весь рост, сестра направлялась прямо в чащу, недолго думая я бросилась за ней, кричать и звать не стала, чтобы не привлекать лишнего внимания. Куда ты дура? Настигнув беглянку, схватила за руку, разворачивая к себе. Глаза Аннаррет испугали пустотой. Она ничего не ответила, и вообще всем своим видом напоминала безвольную куклу. Я даже опешила, но долго соображать мне не дали. К нам потянулись корни, обвивая мои ноги, какая-то наглая ветка хлестнула по лицу, закрывая мне рот, а прокинув меня потащили в чащу. Я всеми силами пыталась цепляться за землю, за что придется, пока не ухватила за ствол дерева. Но корни тянули все сильней, и пальцы медленно, но верно разжимались. Глаза наред вдруг приобрели осмысленное выражение. Она заморгала и инстинктивно присела, оглянулась на оставшийся далеко позади отряд. Я замычала, пытаясь привлечь ее внимание. Сестра увидела меня, но тут же перевела взгляд на Анделара. Темный по-прежнему спорил с призраком, не замечая, что происходит. Я замучала снова, куда как громче, и перехватилась поудобнее, решив, что лишусь пальцев, но ствол, не слишком толстого, на мое счастье, дерева, не выпущу». Сестра услышала и в ужасе закрыла себе рот ладонями, мотая головой и медленно пятясь. Именно поэтому я и обратила внимание на ее браслет. Они всегда сияли во время нападения призраков, но сейчас не подавали признаков жизни. В этот миг меня потянули с удвоенной силой, и я не выдержала. Пальцы судорожно скребли по прелым листьям, под ногти забивалась земля. Страшно было, как никогда в жизни». Я не боялась умереть, лишь жалела о том, что лишаюсь счастья тогда, когда едва его обрела. Рядом со мной появился человек, который любит меня по-настоящему, и я не хочу так глупо погибнуть. Мозг лихорадочно искал выход. Может быть, сейчас? Может, уже пора инициироваться? И я столько раз была на волосок от гибели, что этому давно следовало случиться. И зачем мне вообще нужен какой-то источник, если магия клокотала прямо внутри меня, грозя спалить? «Помогай!» — возопила я мысленно, едва не рыча по звериному от натуги. Представив, как все мое тело окутывает темное пламя, будто меч Анделара, напряглась до ломоты в висках. Грудь полыхнула нестерпимым золотом, да так ярко, что Анарет вскинула руки, защищая глаза, хоть и находилась уже вдвое дальше, чем раньше. Во рту появился привкус крови, но одновременно я почувствовала, что больше мои ноги ничто не удерживает. «Анделар!» Истошно заорала я, почувствовав, что ветка из моего рта тоже пропала. В тот же миг вокруг стеной встало тёмное пламя, в точности такое, как я и представляла. Щит огня обдал меня приятным теплом. Очнувшись, засветился браслет на запястье. Тёмный уже был здесь. Беспрепятственно прошёл сквозь пламенную защиту и помог подняться, прижимая к себе одной рукой. Жуткий призрак прежнего властителя завис прямо над нами, И сейчас под защитой Ренсавье я решилась рассмотреть его как следует. Несмотря на полное безветрие, обтрепанные одежды и седые патлы зловеще развивались. Лысый череп украшала корона с длинными остроконечными зубцами и продолговатым черным камнем на долбом. Напав на неё, ты своего добился. Теперь я точно вернусь и исполню угрозу. Рыкнул Анделар. «Дурак!» — прошипело чудовище. Она погубит тебя. Неужели ты не понял, я сделал все что мог. если нет мозгов, свои не вставишь. Постарчески устал он покачал головой. Твои мозги давно истлели ривен, устал ответил ему родсовье без прежней угрозы и впервые услышала имя мертвого короля. Это мой выбор. Лучше пропусти нас. Я очень спешу. Так торопишься навстречу погибели? Что ж, я умываю руки. Скатертью дорожка. Призрак величественно повел левой рукой, зажатым в ней не то кистенем, не то боевой дубиной, и прямо на тропе образовалась арка, за которой виднелась залитая ярким солнцем лужайка. Когда я обернулась, то бывший тьфук. просто мертвый король, уже исчез. Анделар убрал в ножный меч и выкрикнул какое-то короткое резкое слово, взмахнув пятерней с растопыренными пальцами. Дефендеры тут же зашевелились, точно очнувшись ото сна, а Наред так и продолжала стоять, где стояла, дрожа и таращась на нас широко распахнутыми глазами. Она даже не подумала сопротивляться, когда к ней подошел Иркан и, приобняв, повел к отряду. Рэн дал знак уходить через арку и повернулся ко мне. Привычно заключил мое лицо в ладони. За миг до этого перчатки его волшебного доспеха, словно густой мед, стекли к локтям, и моей кожи коснулась теплая кожа, а не металл. «Прости меня, Ренни. Ревину удалось меня обмануть. Я не сразу сообразил, что именно он задумал». Несмотря на такое вот посмертие, у него ещё осталась способность управлять тёмным огнём, поэтому от браслета невесты не было толку. Арансавье принялся оттирать грязь с моих щёк, подбородка и губ и вынимать листья и веточки, запутавшиеся в волосах. Пока я волочилась по земле, успела перемазаться точно чучело. Он не хочет, чтобы я женился. Среди всех Анна Ред оказалась самой беззащитной — Вот он ей воспользовался, чтобы тебя выманить. Теперь поведение сестры выглядело понятнее. Вряд ли в здравом уме Анарет рванула бы в кишащую чудовищами чащу. Но не все можно было объяснить сторонним влиянием. Тот ее взгляд, когда она уже пришла в себя. Осмысленный, хоть и напуганный. Сестрица могла позвать на помощь раньше, но от чего то этого не сделала, а предпочла избавиться От более удачливой соперницы сомнений нет. Ну и пусть это останется на ее совести. А меня, как ни странно, беспокоило другое. Что имел в виду призрак, когда сказал «она тебя погубит»? Голос дрогнул, но я все равно уточнила. «Это я погублю тебя, Анделар?» Не придавая значения словам мертвецов Ренни. Они не настолько мудры, какими хотят казаться. «Остаточная энергия, хранящая частичку личности, не более». «Ничего себе частичка!» Прежний властитель был очень сильным магом, поглотившим много чужой магии. Ревен всегда стремился к бессмертию. Темный лес — что-то вроде его запасного плана. Он сделал его хранилищем своей изначальной магии, магии смерти. В какой-то степени это позволяло ему не столь сильно зависеть от темного огня». Анделар уткнулся носом мне в макушку, теснее прижимая к себе. «Идем, Ренни», — выдохнул он мне волосы. «Надо поскорее выбираться, пока Ривен не передумал». Мы припустили бегом, нагоняя последних всадников, проходящих через арку портала. Я притормозила в самый последний момент и уставилась на темного. «Мне же туда нельзя». «Не бойся, Ренни, это путь, а не портал». Рейвен в своем нынешнем состоянии не способен их создавать».